Глава 27. Макс, Еще никогда мне не приходилось с таким трудом пытаться открыть глаза утром. Для справки я все еще пытаюсь это какой-то бесконечный круг, в котором веки поднимаются, зрачки протестуют против солнечных лучей, и веки опускаются, вновь погружая меня в сон. Лишь при сотой попытке проснуться я решил протянуть руку и проверить Валери. ведь в отличие от нее мое сознание было ясным когда она произносила свой монолог в стиле дело не в тебе а во мне а я помню что засыпал рядом с ней ладонь касается холодной простыни и больше ничего пустота на этот раз веки открываются со скоростью резко поднятых жалюзи взгляд обводит комнату и не находит никаких следов Огненной женщины. Может, ей плохо? Вчера, а точнее сегодня утром, кожа в валере выглядела белее только выпавшего снега. И лишь отвратительные синие фиолетовые следы рук Алекса придавали цвет. Ей стоило больших усилий стоять на ногах и держать глаза открытыми, так что я понятия не имею, какого черта она не в постели и где нашла силы, чтобы встать. Возвращаясь к Алексу и его прощальному подарку на теле моей жены, хочу сказать, мне стоило огромных усилий окончательно не перекрыть ему кислород, пока он боролся за вдох. Вид Валери разрывал на части каждую унцию контроля, за которую я отчаянно старался держаться. Тело и разум горели, как в проклятом аду, все внутри трещало по швам и разваливалось. Я думал, что худший день в моей жизни случился тогда, когда почти бездыханная и окровавленная валерия беззащитно лежала на полу своего дома и сжимала в руке телефон, словно в нем крылись дополнительные жизни, как в компьютерной игре. Но нет. Худший день наступил именно вчера. В тот момент, когда я понимал, что никак не могу ей помочь. Когда сидел и смотрел в глаза жирному противному боссу какой-то бандитской шайки наркоманов, вежливо притворяясь заинтересованным лицом в сотрудничестве, пока женщину, которую я люблю, душили. Это было похоже на какую-то личную комнату пыток. Я не слышал ее слов, но распознавал крики Рика. «Черт возьми! Он ее сейчас убьет! Подними свой зад, Хадсон! Ты слышишь ее хрипы? Он ее сейчас задушит! А потом Макс задушит всех нас!» Она замолчала. «Почему так тихо?» И только в этот момент ублюдок-детектив начал действовать. Когда я его увидел, он поспешил меня заверить, что Валерия жива, ведь теперь слышен ее голос, но мой кулак прервал его на полусловие. «Она являлась приоритетом», — взревел я. «Она! Не твои амбиции и желание заполучить чертову звезду с неба, а жизнь человека! Хрупкой женщины, мать твою! Что с тобой не так?» Что с вами со всеми не так? Я практически выпускал дым из ноздрей, напоминая огнедышащего дракона. На нее возлагалась задача. Она ее выполнила. монотон ответил Хадсон, потирая щеку. Валери могла умереть, с рычанием сказал я. Но она же жива, ухмыльнулся он, перед тем, как дать команду ломать дверь. А вот насчет Алекса не уверен. Это дорого мне обойдется. Он нужен мне живым. А мне нужна живой она. Хотелось заорать мне. Клянусь, я думал, что растеряю все свое дерьмо прямо в ту секунду, но стоило мне увидеть Валери к бурлящему гневу присоединился инстинкт защиты. Он не включал в себе избиение Алекса до полусмерти, хотя это желание ощутимо пульсировало, и выяснение отношений с полицией. Когда я ее обнял, кто знал, что ей нужен не бульдозер в моем лице, а спокойствие, не рыцарь, размахивающий мечом, а безопасность. Я быстро принимаю душ, прогоняя остатки сна и гнева после воспоминаний о нашей ночи. Надеваю спортивные штаны и иду на поиски женщины, занимающей мои мысли 24 на 7. Разведка не занимает много времени» потому что приглушенные красноречивые ругательства, доносящиеся из комнаты Валери, сразу выдают ее местоположение. Я приоткрываю дверь и стараюсь остаться незамеченным, чтобы узнать, с кем она ругается. Брови взлетают, когда мне становится ясно, что Валери выясняет отношения с чемоданом, с одеждой, с ее одеждой, которая отказывается в нем помещаться и, видимо, покидать пределы комнаты. Что за переселение народов? Я прочищаю горло, пытаясь сохранить спокойный тон, пока все внутри кричит. Какого хрена? Валерий подпрыгивает на месте и резко разворачивается ко мне. Мои глаза сразу цепляются за синяки, превратившиеся в одно большое полотно, напоминающее черное небо. Просто дыши. Я сжимаю кулак, хрустя большим пальцем, и выдерживаю этот прилив ненависти ко всему земному шару. «Ты меня напугал, все еще с небольшой осиплостью», — говорит Валери. Я перехватываю ее взгляд и ищу ответы на вопросы, которые, уверен, вылетят из моего рта через несколько минут. Я... Она покусывает уголок губы и нервно теребит край длинной футболки, заканчивающейся на середине бедра. Мне... Э... Просто... Уф... Чёрт возьми. Я продолжаю смотреть на то, как Валере ругается себе под нос, и все еще думаю, в какой момент потеряю терпение. «Ты проснулся», – выдыхает она. «Очевидно», – ровно произношу я, скрещивая руки на груди. Она кивает головой и тяжело сглатывает. «Да». «Что происходит, Валере?» «Ответ на этот вопрос скребёт острыми когтями мое подсознание» которое я изо всех сил пытаюсь заблокировать. Потому что просто, мать вашу, не хочу даже на секунду думать о том, что она действительно собирается уйти. Валери выдерживает мой тяжелый взгляд и резко выдыхает. Если бы дыхание было олимпийским видом спорта, то мы бы выиграли все комплекты медалей. «Я собираю вещи», – наконец-то признается она. «Надеюсь, для того, чтобы перенести их в мою комнату, Не весело ухмыляюсь я, потому что других причин для этого нет. Мы ведем еще одну битву, кто моргнет первым, в то время как ощутимое напряжение возрастает с каждой долбанной секундой. «Нет», — хрипит она, — «я собираю их, потому что мне здесь больше не место. Это твой дом, твоя жизнь. Я и так злоупотребила гостеприимством». Валери отворачивается и продолжает складывать в чемодан все, что попадается ей под руки? Только что она бросила в него игрушку Брауни: Можешь упаковать весь мой дом, если тебе станет легче? Глубоко внутри меня начинает подниматься неистовый рев, но я все еще цепляюсь за тонкую нить контроля. Какие еще интересные новости к этому часу, спрашиваю непринужденно. Какая погода за окном? «Что там с политической обстановкой в мире?» «Твой отец – политжурналист? Ты должна быть в курсе?» Каждый мускул напряжен до предела, когда я двигаюсь в сторону окна. «Прекрати», – тихо произносит Валери, пытаясь овладать руками и не ронять каждую взятую вещь. «Я сокращаю расстояние между нами со скоростью сверхъестественного существа». «Нет, это ты прекрати», – указываю на нее пальцем. «Что за чушь ты говоришь? Какое к черту гостеприимство? Какой мой дом и моя жизнь?» Все это давно в ее руках. Эта женщина – оружие массового поражения. И я пал с того дня, когда заглянул в ее глаза, как и все остальные члены этого дома и все в моей жизни. «Макс», – очередной раз выдыхает она, – «хватит дышать!» «Я теряю контроль, и это плохо». Не с ней, Макс, только не с ней. Но так уж сложилось, что это физиологическая потребность, умник. Отбивает она, не давая мне спуску. Умница. Боже, я схожу с ума, она сводит меня с ума. Я мог противостоять ублюдкам в суде, разъяснять до мелочей очевидные вещи клиентам и находить лазейки там, где вообще выхода нет. Мог с закрытыми глазами обыграть кого угодно, в крестики-нолики, шахматы-шашки, нарды и собрать кубик Рубика. Но самым сложным делом, которое я до сих пор не могу выиграть, и игрой, заводящей меня в тупик, оказалось Валери. «Мне нужно уйти, Макс». «Опять это Макс. Ей даже делать ничего не нужно, чтобы выдернуть ковер у меня из-под ног. Просто произнести мое имя». «Не смей сейчас говорить мое имя своим специальным тоном. Это совершенно не делает ситуацию лучше». Тебе не нужно уходить. Протестую я. Это твой дом. Ты счастлива здесь. Она открывает рот, чтобы прервать меня. Нет. Даже не начинай это отрицать. Я качаю головой, сжимая челюсти. Куда ты пойдешь? К своим эгоистичным родителям? Или, может, в обгорелый дом? каннабель в ее сумасшедший детский сад? Или к своему драгоценному Лиаму с его траходромом? Да, я теряю контроль. Да, я зол. И знаю, что при желании она сможет выжить даже в каком-нибудь подвале. Но у нее есть дом. Из Валери вырывается рычание. «Вот именно поэтому мне и нужно уйти». Она возмущенно вскидывает руки. «Я не беспомощная и не дворняжка, которую нужно приютить». «Я не это имел в виду». Медленно выдыхаю. «Что ж, теперь моя очередь дышать». «Я могу о себе позаботиться». «Мне теперь ничего не угрожает, и я буду до конца жизни благодарна тебе за то, что ты сделал для меня. Но кто мы друг другу, Макс?» Она смотрит на меня с болью в голубых глазах, и это убивает меня. «Нет смысла больше притворяться семьей. Я помню о дне рождения и сдержу свое обещание. Но от тебя не требуется больше притвор...» «Не произноси это слово. Просто не произноси его». Вена на моей шее пульсирует от раздражения. «Почему она так слепа к очевидному? Притворяться? Да я бы стал для этой женщины чертовым чаком-басом, если бы она попросила, и не притворялся бы». «Почему? Это то, что мы делали», — повышает голос Валери. «Я вмешалась в твой уклад жизни и перевернула все вверх дном». Это несправедливо по отношению к тебе, ненормально быть такой эгоистичной и продолжать пользоваться твоей добротой, не отдавая ничего взамен. Она разъяренно отбрасывает волосы с лица и царапает родимое пятно, будто оно зудит от раздражения. А мне нечего дать. Из нее вырывается горький смех, граничащий с истерикой. Единственное, что я могу сделать, это собрать все свое барахло и уйти, чтобы ты мог жить спокойно. Она морщится. Причиняя очевидную боль себе и мне в придачу. Внутри меня что-то сдвигается и встает на свое место, как в тетрисе. Я начинаю понимать, она не хочет этого, просто так чертовски сильно боится, что извергает из себя этот бред. Ты не хотел такой жизни, Макс. Ее голос ломается на моем имени. Я чувствую, как начинаю закипать. Мое тело буквально разрывается и гудит от эмоций, с которыми не удается совладать. Я готов взорваться и закричать. «Я люблю тебя». Что ж, это я и делаю. Я хочу жизни с тобой, потому что люблю тебя. Это невыносимо. Я больше не могу чувствовать и терпеть это давление в груди, разрушающее мой самоконтроль. Мне нужно было это сказать, потому что мы достигли предела. Сердце громыхает в груди, и я пытаюсь подавить дрожь от адреналина. Мы уничтожаем друг друга взглядами, тяжело дыша. Ее щеки становятся краснее, приближаясь к цвету волос. Медленный пожар разрастается в наших телах и приближает нас к краю. Мне нельзя говорить таких слов. В глазах Валери плещется уязвимость. Так уж случилось, что я их сказал. Побежденно произношу я. Потому что это правда. Ты нужна мне. Я люблю тебя и не прошу твоей любви в ответ. Просто не уходи. Тихо повторяю вновь. И, наконец-то, давление отступает уступая место облегчению. Комната электризуется за считанные секунды, когда мы смотрим друг другу в глаза и пытаемся остудить жар, пробегающий по коже. Синхронный вдох, резкий выдох. Валере срывается с места, и в это же мгновение ее руки находят мои волосы, а губы припадают ко мне в поцелуи. Спасибо Иисусу, Деве Марии и всем святым.